Глава пятнадцатая. Бегом к машине времени. Если бы Коля лучше подумал, он бы не побежал. С остановки пираты его не видели, но как только он побежал, толстяк сразу увидел, как зашевелились и задрожали кусты, и, не дожидаясь своего сообщника, бросился за Колей. Да-да, на короткие дистанции Коля мог обогнать любого пирата, потому что они не занимались спортом и предавались излишествам. Но если надо бежать долго, то пираты были посильнее Коли. Они давно сменили свои старые сердца на механические, тем более что сердечность им была ни к чему. А с электронными сердцами на автоматных батареях они рассчитывали прожить по тысячи лет. Когда Коля пробежал по аллее метров сто и оглянулся, он увидел толстяка, который как раз вылез из кустов. Коля понял, что до школьной биологической станции ему не добежать, свернул с дорожки, перескочил через кусты и в два прыжка оказался на мостовой. Он решил укрыться в доме, который сам строил сегодня утром. Строителей уже не было видно, они, к сожалению, ушли. Но то ли нарочно, то ли по недосмотру строителей, входная дверь заросла кораллами, а окна были слишком высоки, чтобы в них влезть. «Да и страшно!» Если воры заметят, окажешься в ловушке. Коля наискосок метнулся к бульвару и помчался к биостанции. Только бы успеть к ребятам, уж при них бандиты не посмеют на него напасть, а если и посмеют, Джават с Аркашей спасут миолофон. Коля выскочил на площадку, пробежал мимо клуб и полянки, где его утром кормили растительными бубликами, Но и там никого не было. В бассейне спокойно плавали дельфины, и один из них, увидев Колю, подпрыгнул в воде, словно обрадовался знакомому. «Где Джават?» — крикнул на берегу Коля. Конечно, дельфин ничего не ответил. С дерева спрыгнула мартышка и поскакала по земле рядом. Ни одного биолога, ни души. Все ушли домой. Коля услышал отдаленные пыхтение «Стой!» — донесся крик. Его заметили. коля свернул с дорожки, бросился к лаборатории. Но коралловый домик закрыт. Даже негде оставить миолофон, чтобы его не увидели бандиты. И негде спрятаться самому. Оставался один путь. По Сивцеву вражку, к институту времени. Колли несся по улице, виляя как заяц. Он где-то читал, что если так бежать, тебя труднее подстрелить. Возле скамейки, где он сидел со стариком Павлом, Коля остановился. Он понял, что больше не сможет сделать ни шагу. Неподалеку пролетел пузырь. В пузыре кто-то сидел. Коля в отчаянии замахал рукой, но человек в пузыре его не понял. Он помахал рукой в ответ и полетел дальше. Коля снова услышал проклятое пыхтенье. Толстяк сворачивал... Сивцев-вражек. Пришлось снова бежать. Коля все ждал, что у него откроется второе дыхание, но никакого второго дыхания не открывалось. Вот и институт времени. Такой же спокойный, громадный, величественный, как и утром. И такой же пустой. Надо же было Коле прибыть в будущее именно в день, праздника, когда большая часть москвичей отправилась на лунный фестиваль или на юг к морю отдыхать и загорать. Коля с разбегу ударился в прозрачную стену, вход в институт, но стена не открылась, как утром, когда он выходил. В институт нельзя входить посторонним, потому что обращаться со временем надо осторожно. Только те, кто специально учится этому, допускаются в здание. Коля бился прозрачную дверь, как муха, а стекло Вот она рядом, лестница на второй этаж. И там, за ней, кабина времени, дверь в прошлое. Вот-вот выскочат преследователи. Отчаившись, Коля побежал вдоль стены, надеясь, что найдет какой-нибудь запасной выход, который забыли закрыть. Не успел Коля скрыться, как перед институтом времени показались пираты. Они издали видели, что Коля подбегал к зданию, и решили, что он уже внутри. Из-за угла Коля увидел как они остановились перед входом. Уже начало темнеть, и место, где он спрятался, было покрыто синей-голубой тенью. Колей вдруг овладела надежда, что пираты постучатся-постучатся в дверь, а потом уйдут, или кто-нибудь пройдет мимо и спугнет их. Но пиратов не так легко провести. Они сразу поняли, что прозрачная преграда не поддастся их толчкам, и догадались, что мальчик, за которым они гнались... Не мог туда проникнуть, раз у него нет электронного ключа. Они разделились и пошли в разные стороны вокруг здания. Толстяк прошел на расстоянии одного шага от лежавшего в траве Коли. Если бы он сам так громко не пыхтел, наверняка бы услышал, как громко бьется у Коли сердце. У следующего угла он встретил своего сообщника, и они начали совещаться. До Коли доносились приглушенные голоса. шипа шипа шгр Гр-пагр-кш-гды-пырк. Коля не понимал пиратского языка и, затаившись, следил, что они будут делать. А пираты решили, что Коля как-то пробрался внутрь. Толстяк вытащил из-под плаща блестящую штуку, которую в автобусе Коля принял за пистолет. Худенький отступил на несколько шагов назад. Толстяк прицелился в закрытое окно первого этажа и сверкающий луч врезался в стекло. Это стекло нельзя было разбить кулаком или камнем. Но ведь никто, когда строили институт времени, не предполагал, что против него будет применен космический бластер. коли услышал, как зашипело стекло, и расплавленные ручейки, красные в вечернем свете, поплыли, затвердевая, по коралловой стене. Пираты стояли, ждали, пока коралл остынет, чтобы не обжечься. Потом Худенький бросил на подоконник голубую накидку, а Толстый начал протискиваться в узкое окошко. Через минуту наружу торчали только его ноги в башмаках с загнутыми носками. Слышно было, как плюхнулась тяжелая туша, и наступила тишина. Худенький спросил «Похорш-фршк!» Изнутри раздалось фр ты, -ты -к -к Худенький отошел от окна и поспешил за угол. «Стеречь вход?» чтобы Коля не выскочил. Самое лучшее для Коли было отлежаться в высокой траве, пока толстяк не вернется обратно и бандиты не уйдут искать счастья в другом месте. Но у Коли была теперь только одна мысль — скорее добраться до кабины времени и домой, домой, домой. Сосчитав до пятидесяти, он поднялся и перебежал к окну. Толстяк мог притаиться там и ждать, поэтому Коля сначала присел на корточки под окном, прислушиваясь, А когда ничего не услышал, поднялся и заглянул внутрь. Окно вело в пустую комнату, где вдоль стенки стояли роботы-уборщики. Дверь в коридор была раскрыта. Коля потянулся на руках, подоконник доставал ему до подбородка, и забраться внутрь удалось не сразу. Усталые ноги скользили по караловой стене, руки были вялыми, как ватные. Вдруг сзади раздался тонкий голос: "А, попался!" И Коля понял, что все погибло. ходенький бандит услышал, как он карабкается и поспешил сюда. И тогда случилось совершенное чудо. Ноги нашли какую-то выпуклость на стене, руки, словно стальные, подтянули тело наверх, и Коля тут же перевалился через подоконник внутрь. Бандит, правда, успел вцепиться в ногу и тянул к себе. Коля брыкнулся, и так сильно, что ботинок остался в руке бандита, а сам Коля свалился на пол в комнате. Он тут же вскочил и, придерживая сумку с миэлофоном, кинулся прочь из комнаты. Бандит кричал что-то и карабкался вслед. Коля бежал по коридору, ища какую-нибудь лестницу наверх. Вот и лестница. Коля взбежал по ней и влетел в зал, посреди которого стоял толстяк, прислушиваясь к шуму. «Стой!» — крикнул он, завидев Колю. Но Коля уже выскочил на лестничную площадку, пролетел на этаж выше Вот тут-то у него и открылось второе дыхание. Сбежал снова вниз по другой лестнице и увидел приоткрытую дверь, возле которой на полу блестел пятак. Он же сам там отметил дверь, чтобы не заблудиться на обратном пути. Коля влетел в зал, захлопнул за собой дверь, скользнул между приборами и инструментами в заднюю комнату, в такую же, как у соседа Николая Николаевича. Кабина стояла, как спасательная лодка в бурю. Коля прислушался. Снаружи ничего не слышно. Может, погоня потеряла след? Он глубоко вздохнул и вошел в будку. Такая же панель, как и в той, что стояла в его времени. Только подписи под рычажками были другие. Там, в прошлом, промежуточная станция и конечная станция. Здесь начальная станция и конечная станция. Коля включил систему и с удовольствием услышал знакомое жужжание. Машина работала. «Теперь надо нажать на рычаг в «кл», а потом, наверное, все-таки начальная станция. Только бы его отправили в свое время, а не куда-нибудь к Пушкину или к Барантозаврам». Колина рука замерла над пультом. Он услышал, что кто-то открывает дверь в комнату. Он нажал на кнопку «начальная станция» и перевел рычажок на пуск. И тут же стал проваливаться в бесконечность, в ничто, где нет ни начала, ни конца, ни верха, ни низа, только вертящаяся пустота. Коля несся через время.